Он, витого змеей индуса весь товар в небольшом мешке. Копошатся там маленькие ядовитые змейки, укус которых смертелен. Хочешь смерти врагу? Купи змейку. Но лучше купи своей любимой драгоценный камень. Назови имя самого сказочного камня, и в миг засверкает камень на ладони индуса. Хочешь посмотреть? Смотри бесплатно. Хочешь показать любимой — оставь залог. Колеблется голова змеи, Тонкий острый язычок вежит воздух, Тают камешки в мешочке индуса, Растет рядом с ним гора из куниц, соболей и белок, Из горностаев и лисиц, чернобурых и рыжих. Знает индус, никто не вернется за залогом, Ни одна женщина не откажется от его камня. Ах, тонкий гимн! Ты стоишь напротив индуса. Разве ты не купишь зеленый изумруд для выславы? Разве ты не купишь для своей суженной красный гранат? О, Тонг-тыги, на одной ножке весело прыгает к тебе твое счастье. Губами рябиновыми тебе улыбнулась, глазами синими на тебя посмотрела. Разве ты не видишь? Мелькнула впереди Тонга зеленое серебром платье. «Что с тобой, Тонг? Куда ты бежишь? Или обманула тебя подлунная? Ты достиг теперь возраста мужества, по воле неба и Аллаха уже кое-что испытал. Ты вырастил в себе волчонка, и ты был полководцем. Ты погиб и спасся». Люди видели, как тело твое оставил волчонок. Ты теперь только лепешечник, но ты счастлив, потому что к тебе спешит твоя суженая. Слышишь песенку? Рано-рано солнце играло. Ля-лей, ля-лей, ля-лей, ля-ляй. Раньше того пава летала, пава летала, перья роняла. Красная девка Боислава сзади ходила, Перья собирала, в рукав плала, В рукава брала, венки плела. Откуда узнялись буйные ветры, дробные дожди? Схватила венок с девичьей головы. Нежная долонь ложится на плечо тонко. Я искал тебя. Войслава, раскрасневшаяся, Возбужденная праздником, забыла, что она уже в совершенных летах, и ей надо держаться степенно. Как малый ребенок поймала тонга за руку и уже сразу тащит снова на наплавной мост. Они, свои славы, и сейчас возле крючка носового грека, сидящего на корточках, возле целого ряда амфор, айнахой или кифов. Вокруг грека толпятся, размахивая руками женщины и евнухи, Грек торгует благовониями. Тонг, что с ним? Кидается к греку, он выбирает для Воиславы бальзам. Воислава оттаскивает его за руку. — Не надо мне благовоний, все привезет отец. Она отказывается, чтобы не умолить радость отца, который по опасным купеческим дорогам везет ей подарки. Она доверительно шепчет Тонгу-тыгину. — А знаешь, я так ждала отца сегодня. Ну сколько же можно быть в плавании? Должен же помнить, мой отец, что по этой весне мне в брачный круг входить. Донк Тыгин отводит глаза. Он слышал о расправе над русами на берегу. Что если Буд был с ними? И тут же отбрасывает от себя эту ужасную мысль. Не может быть. Буда все в городе давно знают. На него стражники не посмели бы поднять руку. А Воислава, заметив, как Тонг-тыгин отвел глаза, залилась краской. И ей подумала, что это он из-за того, что она бесстыдно сказала сама про брачный круг. А Тонг-тыгин пришел в монашеском одеянии. Зачем? Неужели, чтобы без слов намекнуть, что он не хочет уже брать ее в жены? Воислава вспыхивает. Алая краска заливает ее лицо. Она поворачивается спиной к Тонгу. Она делает шаг в сторону, порываясь прочь. Он с трудом удерживает ее за плечо. Что с тобой, гордые Воиславы? Клянусь вечным спасением, что каждому, кто приблизится к тебе с обидой, ты сможешь отвечать, не сметь меня обижать. Тонг Алхазари, которому сам халиф преподнес почетную золотую цепь, охраняет меня своей доблестью имуществом и кровью. Лаислава немного успокаивается, уже скорее капризничая, укалывает тонго. Но золотой цепи уже нет, ты же сам забросил ее в реку. И вдруг краска совсем сходит с ее лица.